Глава 19. Герман Лежнев, дерзкий налетчик. Как же это обидно, когда твоя победа, которой ты еще и успел погордиться, оказывается, никому не нужна и даже вредна. И ведь Максим все верно сказал. Если бы не Тиана, Герман бы, наверное, места себе не находил от стыда и разочарования. Вот только подруга расклеилась гораздо сильнее, И Лежнев просто не мог себе позволить расслабиться. Приходилось утешать девушку. Ну и Лорина заодно, который пропустил выступление Максима, и пока ему не объяснили, в чем дело, пребывал в счастливом неведении относительно нелестной оценки командования их действий. «Ну ладно, что вы так переживаете?» — говорил парень. «Да, мы облажались. Но хотели ведь как лучше. В конце концов, Максим прав. Мы по факту гражданские». Не проходили мы нормальную подготовку. Вот и получилось так, как получилось. И, кстати, Тиана, совершенно права. Сейчас было бы самое время напасть на Атлантов в их логове. Может, мы и облажались, но мы полностью сохранили флот Содружества. Не надо ремонтироваться, лечить раненых, бери и лети. Так что не переживайте, ребята. Думаю, дядя Максим это все прекрасно понимает и не упустит возможность. «Это ты, гражданский», — ответил Лорин. «Мы-то стяны как раз военные. Нас учили выполнять приказы. А тут сорвались, как неразумные дети». «Это вы там, на родине военные, а здесь гражданские. Мы просто привыкли, что умнее всех, и наши решения самые правильные. Вот и получили по носу». Между прочим, очень хорошо, что это произошло здесь и сейчас. Не так фатально, как могло бы быть в другой ситуации. — Ладно, Герман прав. Нечего унывать. Тиана тяжко вздохнула. — Что сделано, то сделано. Надеюсь, нашу ошибку еще можно будет исправить. Опять ожидание, время тянулось, как замерзший кисель. Ликсы послушно висели там, где им и сказали, провинившиеся пытались понять по действиям содружества, какое решение будет принято но тщатно. Какие-то перемещения флот совершал, группа кораблей направилась к обезвреженной кусто станции. Но в общем ничего не происходило. Тиана даже попыталась подслушать переговоры, но вычленить среди множества сигналов, нужный. так и не получилось герман в очередной раз глянул на часы и удивился прошло всего полчаса оказалось втрое больше как раз в этот момент с ними снова вышли на связь ваша взяла без предисловий начал мужчина сейчас ноги в руки и к нам вам пополнят боекомплект потом так же быстро летите к атлантам и делаете им больно Только именно делайте больно, а не уничтожайте все, до чего можете дотянуться. Ваша задача — не прорваться к их столице, а устроить шухер на внешних рубежах, понятно? Лучше всего устроить им диверсию на производственном комплексе. Тиана, Лорин, вы четко поняли?» «Поняли», — ответил за Тиану Герман. Девушка уже успела раздеться и вошла в слияние, а Кусто стремительно летел по координатам, которые Максим скинул одновременно с указаниями. «Вступить в бой на внешних рубежах, к столице не соваться». «Именно. Объясняю, чтобы потом не было вопросов. Нам не нужно их всех уничтожить. Мы ж не фашисты какие. Нам нужно сделать так, чтобы они капитулировали» поэтому штурма столичной планеты не будет. Этого и не нужно. Атланты тоже не собираются стоять насмерть. Нужно просто показать им, что сопротивление бесполезно. Терштейн? Все поняли, дядь Максим. В указанной точке Ликсов ждал уже знакомый транспортник. На тихоходов загрузили не только так замечательно показавшие себя мины, но и много всего еще. Такое ощущение, что в спешке распоряжение Максима просто неправильно поняли. И теперь «Кусто» загружали стандартным комплектом, предназначенным для кораблей какого-то типа. Хотя зачем в такой комплект может входить, например, стрелковое оружие? Герман в упор не понимал. Честная Тиана хотела было указать на ошибку, уже направилась к контролирующему загрузку тайдарианцу. Но Герман вовремя заметил и остановил. Не мешай людям делать свою работу. Шепотом потребовал парень. — Он не человек, и ведь это явно ошибка. Вот зачем нам эти устаревшие приборы? И сухие пайки тоже. — Понятия не имею зачем, но это халява. Грех отказываться от халявы. — Герман, а это в какой религии грех? Тут же уточнил Кусто. «В любой!» — отрезал Лежнев. Загрузились быстро и сразу отправились прочь из системы. По дороге еще раз прослушали наставления дяди Максима. «Мы подскочим сразу, как соберемся», — объяснял флотоводец. «На сборы нужно часа три. У нас бардак. Нужно еще выделить тех, кто останется здесь, собирать трофеи, брать в плен оставшихся атлантов и захватывать станцию». «Так мы можем ее по дороге обстрелять», — предложил Герман. «Не надо. Без прикрытия они все равно ничего сделать не смогут. Вокруг уже все засеяно минами, так что избежать не получится». Максим говорил невнятно, видно, ел прямо в процессе работы. «Тут чисто меркантильные соображения. Для вас, понятно, эта крепость представляется старьем беззащитным» но по местным меркам вершина военного искусства. Отличный трофей, так что лучше его не портить. И хорош меня путать, я и сам запутаюсь. Я говорил о том, что флот Содружества прибудет часа через три после вас. Ваша задача — не дать атлантам подготовиться к встрече. Мы ведь появимся на самых окраинах. Еще какое-то время, чтобы долететь до этих самых внешних рубежей, потребуется». Так что очень вас прошу, не надо там всех побеждать, убивать, а самое главное, сами не подставьтесь, пожалуйста. Я бы вас не отправлял, но это слишком соблазнительно. Если все получится, можно будет закончить войну намного быстрее, чем я рассчитывал. Вы, может, до конца не понимаете, но сейчас я вас отправляю на очень, очень опасное дело». Я знаю, вам кажется, что здесь игрушки, только лазеры, плазма и пули настоящие. А атланты хоть и будут деморализованные, но очень хорошо подготовились к обороне. Вы не сможете победить вдвоем всех атлантов. Это и не нужно. Ваша задача просто не дать им сконцентрироваться. Как только почувствуете, что вас могут окружить, уходите немедленно. Максим перевел дух после эмоциональной речи, а может, давал время проникнуться, потом продолжил: "Я пришлю диспозицию, которая была на момент последней связи с разведчиками. Будете в гипере, изучите, подумайте, как лучше работать. В конкретных способах вас не ограничиваю. Я ваших тактико-технических характеристик и возможностей толком не знаю, поэтому лезть не буду." «Но еще раз заклинаю, ребята, без геройства, пожалуйста!» Герман пообещал в очередной раз. Пришлось подавить раздраженные нотки в голосе. Максим не зря беспокоится. Как ни крути, накосячили, хотя и хотели как лучше. «Только зря мы время потеряли. Все-таки, — высказался парень, — было бы гораздо эффективнее и эффектнее, если бы мы появились прямо у них на плечах». — Мы могли бы и не ждать, когда нам боезапас пополнят. — Эффективнее, не спорю, — ответил дядя Максим. — Но тогда я не мог гарантировать, что Содружество решит сразу развивать успех. Как бы это выглядело, если бы вы отправились в бой, а поддержка не подошла? Герман промолчал. Кусто уже почти набрал нужную скорость, так что скоро пора было переходить в гипер. Резонно, конечно, не хотелось бы оказаться один на один со всеми силами атлантов надолго. Скорее всего, сбежать бы смогли, но было бы опасно. Однако, стоит ли безопасность этого потерянного времени? Лежнев был не уверен. Фух, облегченно выдохнула Тиана, выходя из слияния. Уже в гиперпространстве. Как-то не так я себе представляла визит в эти места. Еще и это вот задание — навести панику, но при этом не устраивать настоящего боя. Вот как он думает, это возможно? Но про настоящий бой он не говорил, заметил Лежнев. Вполне можно и повоевать, главное не увязнуть. Но давай лучше сначала посмотрим диспозицию, может, какая мысль в голову придет. Не пришла. В смысле ничего неожиданного и необычного. Система сама по себе практически не защищена. Атланты, конечно, пытались устроить сюрпризы для возможных агрессоров. К войне-то они готовились. Однако для Ликсов там ничего опасного не было. Да и попробуй всерьез обезопасить сферу диаметром вдвое световых суток. Кеннары и технофанатики вот смогли. Правда, далеко не каждую систему. Правда, им это не сильно помогло. Однако для атлантов такая задача пока что совершенно нереализуема. Так что в основном они сосредоточились на защите планет, астероидных полей, в которых находятся обогатительные заводы и добывающие предприятия, и, конечно же, столичные планеты, на которой и сосредоточено основное население. Столичная планета будущих диверсантов не особенно интересовала. Все-таки устраивать геноцид они не собирались, так что оставалась самая сладкая — база флота, которая находится на одной из близких к звезде планет. Изначально слишком холодная и с неподходящей атмосферой, за века облагораживания эта планета сильно преобразилась. Сейчас там можно было находиться без скафандра. Не курорт но и помереть от переохлаждения или отравления не грозит. Именно на этой планете изиждется могущество Атлантской армии. На взгляд Германа довольно опрометчиво держать базу флота там же, где и основные производства. Однако дерзким налетчикам от этого только легче. «Смотри, вот эти все следилки нас не сильно беспокоят», объясняла девушка, разгадывая карту. Посмотрим, конечно, что скажет Лорин. Он ведь тоже наверняка будет изучать схему. Может быть, ему придет в голову что-то более остроумное. Но я пока предлагаю просто подойти к планете с базой флота на расстояние прицельного выстрела из гравипушки и просто расстреливать все, до чего сможем дотянуться. Что успеем, разрушим. Причем лучше всего бить по орбитальным заводам. А когда отреагирует, Будем отбиваться от тех, кто придет нас убивать. Тут уже как получится. Если выйдет нанести какой-нибудь урон, уже хорошо. На этом и остановились. В течение полета то Герман, то Тиана время от времени возвращались к карте в надежде выдумать что-нибудь оригинальное. Но ничего лучшего в голову не приходило. А потом и полет закончился ликсы вышли из гипера и тут же затихли скрылись спрятались не хотелось выдать себя раньше времени атланты сейчас насторожены наверняка ждут и опасаются ответного нападения надежнее было бы выйти где нибудь на самых окраинах но это значит потерять несколько часов на то чтобы добраться до места когда выбирали между безопасностью и скоростью Решили предпочесть последнее. Все-таки системы обнаружения у «Атлантов» не очень совершенны. Так что шанс проскочить был достаточно высок. Минут пять «Ликсы» провисели на одном месте, пытаясь понять, есть ли реакция на их появление, и заодно оглядывались по сторонам. Многое выглядело так, как показано на переданной Максимом схеме, но были и отличия. Прежде всего, та часть флота — которой удалось сбежать из системы Василисков. Получилось забавно и очень, очень страшно. Пилоты Ликсов не учли, что в отличие от них атланты рисковать не собирались, Ну и истечение обстоятельств сыграло свою роль. Герман, если бы не был в этот момент в слиянии, изумленно охнул и начал бы материться, а так просто жутко испугался. Совсем недалеко, всего в сотни тысяч километров, медленно проплывали ряды атлантских кораблей. Проблема даже не в том, что ликсов могли обнаружить. Гораздо хуже, что если бы ликсы вышли чуть-чуть ближе, могла случиться катастрофа. Это, конечно, принесло бы так необходимый переполох и панику в стан противника. Вот только никому из налетчиков от этого было бы не легче. Блин, даже не знаю, что думать. То ли мы большие везунчики, то ли наоборот, неудачники. Лежнев с трудом сдерживал страх. Надо ж так ювелирно. Нет, ну ничего удивительного так-то. Они ведь тоже выбрали самую удобную дорожку до ремонтных мастерских. Вот мы и пересеклись. Но все же, кто бы мог подумать, что на таких огромных расстояниях можно вот так практически нос к носу столкнуться. Тихоходы подождали еще немного, но их так и не заметили. Интенсивность связи с их появлением совсем не изменилась. Судя по насыщенности, атланты из разных уголков системы активно переговариваются. Но это нормально после таких-то новостей. Наверняка пытаются решить, что делать, и главное, кто виноват. Раздают друг другу указания, что-то там придумывают. Тихоходы, не торопясь, двинулись к планете. Можно было, конечно, устроить нападение на сам флот, тем более даже лететь далеко не нужно. Но никто из пилотов даже из слияния выходить не стал ради обсуждения. Так обменялись эмоциями с помощью ликсов и дружно решили, что эффект нападения будет гораздо очевиднее, если действовать по изначальному плану. Да и хватит уже постоянно менять планы на ходу. Обогнать побитый флот получилось без труда. Риксы сначала еще осторожничали, но как только немного удалились, втопили по полной. Уже через час остановились возле планеты. Герман вышел из слияния и направился в трюм. Очень хотелось посмотреть на результаты стрельбы, но парень предпочел заранее подготовиться к вылету. Неизвестно, как быстро смогут отреагировать атланты. Лучше быть наготове. Вы мне хоть рассказывайте, как там результаты. А то у всех фейерверка, мы, бедный Герман с Гаврюшей, сидят в тесном темном трюме и ничего не знают, — сказал Лежнев, как только добрался. Эй, он не тесный и не темный, — возмутился Кусто. Когда он в слиянии с Тианой, говорить ему немного сложнее. Так что возмутился по-настоящему. «Ну, я немного преувеличиваю», — повинился Герман. «Но все равно стремно находиться в неизвестности. Что тебе, сложно?» «А вот сложно!» — буркнул тихоход, но все-таки включил трансляцию. На стене появился экран, на котором показывались удачные попадания. Судя по всему, налет уже можно считать удачным. Тиана стреляла с предельной дистанции, благо попасть в не слишком подвижную цель все-таки проще, чем в маневрирующий корабль. Над планетой вращались три завода. Не совсем понятно, какова их боевая мощь, все-таки, по данным разведки, это именно заводы, а не боевые станции. Нет, какая-то защита у таких огромных махин просто обязана быть, но насколько она эффективна, пока определить не удавалось. Ни одна из станций не стала стрелять в ответ. Судя по тому, что показывал Кусто, один из трех заводов получил очень мощное попадание и вряд ли в ближайшее время сможет исполнять свои функции. Вторая станция тоже уже повреждена, а вот третья в данный момент находится на другой стороне планеты. Поверхность планеты девушка обрабатывать не стала, и Герман ее понимал. Он и так-то был удивлен, что разведчица без колебаний стала стрелять по заводу. Все-таки там находятся гражданские. Да, это военная цель. Но раньше Тиану было бы трудно уговорить на такое. Меняемся мы, причем стремительно. Главное вовремя остановиться, а то так можно и до чего-то совсем нехорошего дойти. Мелькнула мысль. А потом Кусто пришлось перенести огонь. Атланты, наконец, отреагировали. Флот на орбите присутствовал в минимальных количествах, но это только потому, что местные не ждали нападения. Однако уже через несколько минут ситуация резко поменялась. Из-за планеты появился целый рой атлантских линкоров. Видно, они находились как раз на третьей, неповрежденной станции. Еще группа каких-то машин, поменьше, взлетала с планеты пока не совсем понятен их тип. Прежде Герману таких видеть не доводилось. Но количество неприятно удивило. На секунду показалось, что они вернулись на родину Тианы, к кальмарам. Так много было этих кораблей. Корабль, даже крупный линкор, цель намного более мелкая, чем орбитальный завод. И гораздо более шустрая. Сообразив, что напрасно тратит заряды, девушка перенесла огонь обратно на заводы, а потом вдруг и вовсе прекратила стрелять. — Они нас до сих пор не видят, — сказала девушка. — Я перехватила переговоры. Они только смогли вычислить траекторию снарядов, но не нас самих. Новость была очень приятной. Герман слегка струхнул, глядя на рой кораблей, поднимающейся с планеты. «Да их тут тысячи полторы, не меньше!» — думал парень. «И здоровые какие! Как их назвать-то? Ну, пусть будут корветы, как раз по размеру соответствуют примерно. Черт его знает, что за вооружение несут, но не хотелось бы, чтобы такая свора на нас двоих одновременно накинулась». Кусто с товарищем тем временем во все лопатки обходили планету по дуге. Нужно было скрыться, к тому же вниманием, пока обделен еще один завод. Герман поспешно вошел в слияние. Экран не передавал всех подробностей и к тому же показывал только какую-то одну сторону. В то время как Ликс видит вокруг себя на все 360 градусов. А ведь круто получается. Подумал Герман, глядя на то, как корветы и линкоры противника рыскают из стороны в сторону пытаясь нащупать противника.